Поседла и ворона И беду не пророчь Мы из царства глухих Мы из царства дождя Сняв кольчуги свои Окунаемся в ночь Звезды светят не нам Наше небо, земля Ну а там, где земля, не небо Где безгрешен в реке лишь исток Для руки от хлеба И питается ядом раз нету огня а за теплой весной друг холодная осень проводите скорей и не ждите меня я сказала, Надежды все порваны в клочья Взять у утра Так случилось, Что долг свой Вернуть позабыла И уже не сберечь Своих мест У костра Оля, больная. как же ты Грешен в реке лишь исток Для тросящей руки нет хлеба И питается ядом росток Там надежды все порваны в клочья Там поют больше зон